Целитель 12 декабря ремонтный рабочий верейцовской ветки западных товарищ Бояшка, будучи болен ногами и зная, что у его больного соседа находится прибывший из уборок фельдшер-гражданин К. Попросил осмотреть и его. Но фельдшер не осмотрел товарища Бояшка, а сказал, что его ноги надо поотрубить, и уехал, не оказав никакой помощи. Минус Вошел тесемки на халате завязал, и крикнул. «По очереди!» В первую очередь попал гражданин с палкой. Прыгал, как воробей, поджав одну ногу. «Что, брат, прикрутило?» «Батюшка-фельдшер», — запел гражданин. «Спускай штаны, ба-ба-ба». «Батюшка, не пугай». «Пугать нам нечего. Мы не для того представлены. Приставлены мы лечить вас, сукиных сынов, на транспорте. Гангрены коленного сустава с поражением центральной нервной системы». Батюшка. «Я 40 лет, батюшка, надевай штаны». «Батюшка, что ж с ногой-то будет?» «Ничего особенного, следующий. Отгниет по колено и шабаш». Бать, что ты расквакался, батюшка, батюшка? Какой я тебе, батюшка? Капли тебе выпишу. Когда нога отвалится, приходи, я тебе удостоверение напишу. Суд страх будет тебе за ногу платить, тебе еще выгоднее». «А тебе что?» Не вижу красавиц, ничего не вижу. Как вечером дверей не найду. Ты между прочим не крестись, старушка, тут тебе не церковь, трахома у тебя бабушка. С катарактой первой степени по статье А. Красавчик ты наш. Я 40 лет красавчик, глаза вытекут, будешь знать. Краса капли пишу». Когда совсем ни черта видеть не будут, приходи, бумажку напишу. Сот страх тебе за каждый глаз по червю будет платить. «Тут не реви, старушка, в соцстрахе реветь будешь». «А вам что?» «У малышки морда осыпалась, гражданин Лекпом». «Ага, так, давай его сюда». «Ты не реви, тебя женить пора, а ты ревешь». И -и -и. «Гражданин Лекпом, не терзайте материнское сердце». «Я не касаюсь вашего сердца. Ваше сердце при вас и останется. Водяной рак щеки у вашего потомка». «Господи, что ж теперь будет?» «Хм, известно, что...» «Прободение щеки и вся физиономия на бок, помучиться с месяц и крышка. Вы тогда приходите, я вам бумажку напишу. А вам что?» Н «На лестницу не могу взойти, задыхаюсь. У вас порог пятого клапана». «Это что такое значит?» «Дыра в сердце». «Ловко». «Лучше трудно». «Завещание написать успею». «Ежели бегом добежите». «Мерси, несусь». «Неситесь, всего лучшего, следующий». «Больше нету? Ну и ладно». Отзвонил и с колокольни долой.